Глава 41. Со своей задачей Кэслет справился безукоризненно. Приближавшийся крейсер ничего не заподозрил, да из какой бы стати, что вообще могло произойти на самой законспирированной и надежно охраняемой базе госбезопасности. Конечно, никто не мог полностью исключить вероятность вражеского вторжения. Но все орбитальные системы были целы и невредимы. Запрос прибывшим база послала вовремя и в точном соответствии с предусмотренной инструкцией БГБ процедурой. Обмен кодированными посланиями осуществлялся по защищенным линиям, а обломки курьерской яхты лейтенант-командора Проксмера давно затерялись в пространстве. Инструкции Кеслета не вызвали никаких подозрений, и корабль БГБ Крашнарк подчинился без лишних вопросов. Миновав заградительную зону, очищенную людьми Хонор Атмин, он разместился на определенной ему командным пунктом Стикса парковочной орбите и подготовился принять три шатла, которые база Харон выслала за осужденными. Гражданин-сержант пехотного корпуса госбезопасности Максвел Риажетти с дробовиком в руках стоял в шлюпочной галерее спиной к переходному туннелю, и щурясь следил за пленными Монти. То есть, строго говоря, Монти тут были далеко не все. Попадались и занзибарцы, и Ализонцы, человек 20-30 грейсонцев и горсткоеревонцев, на свое несчастье оказавшихся в составе занзибарского пикета. Но Ряжети всех их считал Монти, и радовался тому, что все они трясутся от страха, ожидая отправки на планету не напрасно названную Адом. «В место», — с жестоким удовольствием подумал сержант. «По мне, так хоть бы в настоящем. Но ничего, гражданин-бригадир трека не даст им отличить один от другого». Эта мысль вызвала у Максвала хищную усмешку. Проклятые плутократы Монти, алчные негодяи, нажившие свои огромные и несправедливые богатства за счет ограбления трудящихся, Вызывали справедливую ненависть, как злобные и непримиримые враги народа. Именно в таком качестве их пламенно изобличала гражданка реансам. А у Шаната, хмуро подумал ряжете, вспомнив о ее безвременной кончине, воистину являлась народной героиней. Жаль, что она погибла, хотя, конечно, смерть в бою с врагами республики. «Лучшая участь, какой может пожелать себе вождь и борец за счастье обездоленных». Для нее героическая кончина явилась достойным завершением беззаветного служения святому делу. Но вот для Комитета общественного спасения, да и для всего народа, стала невосполнимой потерей. Потому как при всем почтении гражданину-секретарю Бордману сержант не мог считать его достойным преемником гражданки Ренсом. Впрочем, нынешний гражданин-секретарь, не обладая талантами Корделии, все же был истинным патриотом. Верно осознавал свой долг и понимал, насколько опасны для народа эти пленные наимиты олигархов и плутократов. Зря граждане вице-адмирал Турвиль и адмирал Жескар вылавливали спасательные капсулы этих подонков. Следовало перестрелять их или оставить подыхать в космосе. Они, похоже, считали, будто народный флот обязан их спасать, тогда как сами, в Народной Республике это даже младенец знает, никогда ничего подобного не делали. Больше всего сержанту хотелось нажать спуск дробовика и разнести всю эту толпу скованной кандалами швали в кровавые ошметки. Однако поступить с ними так, как они этого заслуживали, он не мог. Во всяком случае, без приказа. Жаль, что у него нет такого приказа. Конечно, некоторые, страшно подумать, но такие находились даже среди его сослуживцев из БГБ, шепотом пересказывали вражеские измышления насчет того, что Монти будто бы всегда подбирают уцелевших, но Риажетти с отвращением отметал этот пропагандистский вздор. Нашли кого дурачить. Можно подумать, будто он и не видел в предоставленной комитетом открытой информации и документальной записи, как подлые враги расстреливают в космосе беззащитные спасательные капсулы. А если кто-то сомневается в подлинности неоспоримых свидетельств, то он сам враг народа и... Мелодичный звуковой сигнал заставил его оглянуться. Шатлы с базы Харон коснулись кранцев и были зафиксированы механическими захватами. Зеленый огонек тут же возвестил о подсоединении переходных рукавов. «Вот швартовка так швартовка», — с восхищением подумал сержант. «Все трое как один пристыковались с разбросом секунд в десять». О том, на кой черт скучающим пилотам с тюремной планеты могла понадобиться такая скоординированность и синхронность, он не задумывался. Не задумывался даже тогда, когда из трех выходов выскочили одновременно первая тройка облаченных в боевую броню бойцов. Гражданин-сержант недоуменно вытаращился, но совершенно не испугался, поскольку на доспехах пребывавших красовалась эмблема БГБ, и прибыли они на борт по согласованию между командованием Крашнерка и администрацией базы. Другое дело, что Риожети решительно не мог понять, какой кретин мог экипировать караул, от которого всего-то и требовалось, что переправить на планету толпу скованных беспомощных пленников в боевую броню. Так или иначе, с каждого шатла успело высадиться по 8-9 бойцов. И лишь тогда дежурный по шлюпочному отсеку гражданин-лейтенант Эриксон заподозрил неладное. «Одну минуту!» «Одну минуту!» — выкрикнул он по громкой связи. «Какого черта вы в доспехах? Меня ни о чем таком не предупреждали! Кто тут у вас командует?» «Я!» — послышался усиленный динамиком шлемофона голос, и один из новоприбывших шагнул вперед. Голос был мужской, звучный, низкий, но очень молодой. В мягком выговоре Ряжете послышалось что-то странное. Ты? А кто ты такой, чертя возьми? раздраженно спросил Эриксон, уставившись на новоприбывшего. Здоровенного, как отметил про себя сержант парня. Конечно, в боевой броне всякий выглядит внушительно, но этот тип был настоящим великаном. Вооружение его команды составляли дробовики, а не пульсеры, что, по крайней мере, было разумно. «Для подавления попыток сопротивления дробовики намного эффективнее, и при этом, применяя их, охрана не рискует нарушить герметичность шаттла или повредить оборудование». Бронированный великан помешкал, задумчиво глядя на Эриксона сквозь визор своего шлема. Его спутники, между тем, продолжали высаживаться. В галерее их было уже никак не меньше полусотни. Потом гигант вскинул дробовик и громогласно объявил, «Отвечаю на твой вопрос. Меня зовут Клинкскейлс. Карсон Клинкскейлс, энсин Грейсонского космофлота. С настоящего момента данный корабль больше не находится в подчинении госбезопасности». Лейтенант Эриксон, как, впрочем, и сержант Риажетти, остолбенел. Никто просто не знал, как реагировать на эту невероятную бессмыслицу. А потом у одной из охранниц шлюпочного отсека не выдержали нервы. Она нажала на спуск. Острые, как бритвы, иглы отскочили от брони, задев рикошетом одного из ее же товарищей. Облаченный в доспехи чужак первым же выстрелом уложил охранницу на месте. Эриксон что-то выкрикнул, возможно, хотел приказать своим людям не стрелять, но его уже никто не услышал. На шлюпочной палубе разразилась бойня. Охранники БГБ, по примеру погибшей женщины, повели беспорядочную стрельбу. Пленные попадали на палубу, чтобы убраться с линии огня, а высадившийся с шатлов десант обрушился на корабельный караул. Лейтенант Эриксон успел лишь потянуться к кобуре. Гигант повел дробовиком, и, стерзанное тело гражданина лейтенанта, Было отброшено тучей поражающих элементов. А потом гражданин-сержант увидел, как тот же дробовик развернулся к нему. Последним, что он увидел в своей жизни, была вспышка. «Мне следовало предложить им сдаться еще до швартовки шатлов, спокойно, но не без горечи сказала Хонор. Вместе с Маккеуном, Рамиросом и Бенсон она находилась в маленькой, примыкавшей к центральному посту штабной каюте, куда с борта Крашника поступали донесения Соломона Маршана и Джеральдины Метхолф. Маршан уже принял командование над кораблем, захват которого, если не считать первой кровавой стычки на шлюпочной палубе, прошел на удивление гладко. А может, и не на удивление, ведь в тот самый момент, когда идиотка-охранница затеяла стрельбу, капитана Панкборна оповестили о том, что его корабль взят на прицел всеми орбитальными средствами поражения. Желание испытать на себе силу огня, равную мощи нескольких эскадр тяжелых кораблей, у него не нашлось. И гражданин-капитан предпочел не корчить из себя героя. К сожалению, прежде чем его приказ о сдаче был доведен до личного состава, перестрелка у шлюпочных причалов унесла жизни 29 человек из экипажа крейсера и 8 пленников. «Далеко не факт, что из этого вышло бы что-то путное», — возразил Яромирс. «Но ведь если бы капитан сдался, в шлюпочном отсеке обошлось бы без стрельбы». Он сдался, узнав о наведенных на него орудиях и о десанте на борту, — указал Маккеон. Какой из этих факторов оказался решающим, нам неизвестно. Не окажись наши на палубе, он мог бы заявить, что при попытке открыть огонь перебьет всех пленных. А мог бы просто не поверить, что мы решимся уничтожить корабль, на борту которого полно наших товарищей по оружию. Но, «Хватит заниматься самобичеванием», — яростно прогромыхал Рамирес. Алистер прав. Ни вы, ни молодой Клинкскейлс ни в чем не виноваты. Беду накликала та черноногая идиотка, как только прозвучал первый выстрел!» Он пожал плечами, и Хонор вздохнула. «Конечно же, Хесу с Алистером говорили дело. И Бенсон, она чувствовала это через немеца, была с ними полностью согласна, но все-таки...» Снова вздохнув, Харрингтон заставила себя кивнуть собеседникам, но веселее ей от этого не стало. Прав Хесус или нет, но она все равно чувствовала себя виновной в том, что не сумела предотвратить кровопролитие. Однако, и уж тут спорить с Рамиросом не приходилось, времени предаваться самобичеванию у нее действительно не было. Едва Хонор собралась ответить, как дверь открылась, и Джеральдина Мэткалф ввела в помещение незнакомца в оранжевом комбинезоне. Вид этого одеяния вызвал у Хонор мгновенную судорогу от нахлынувшей смеси гнева, отвращения и даже страха. Точно такой же комбинезон она носила на борту недоброй памяти Цепиша. Но уж следующее мгновение страшное одеяние было забыто. Здесь не должно было быть Метков. Ситуация на борту Крашнарка была еще не совсем стабильной, и Джерри, являясь старпомом Маршана, «Должна была оставаться там, пока все посты не будут под контролем, но...» Эмоции Мэтков обрушились на Хонор словно молот. «Джерри?» — она невольно протянула руку, чтобы поддержать женщину. «Прошу прощения, мэм», — сказала Джеральдина. В ее голосе, хоть он звучал ровно и невыразительно, угадывалось потрясение. Она, даже не заметив жеста Хонор, забросила руки за спину в парадном варианте стойки вольно и выпрямила спину. «Я понимаю, что не должна была так врываться, миледи. Это командор Виктор Айспан, старший мантикорский офицер на борту Крашнарка. Мы с Соломоном решили, что вам следует узнать его информацию как можно скорее». «Слушаю». Голос Хонор звучал почти спокойно, но только благодаря десятилетиям командного опыта. За внешним спокойствием таилось чудовищное, натягивавшее ее нервы напряжение. Лишь усилием воли ей удалось заставить себя не вскочить с кресла. «Странники на борту кораблям, Мэм», — быстро сказала метков «Это только военнопленные. Политзаключенных нет. Пятнадцать человек из Занзибарского космофлота». «Занзибар?» — Хонор нахмурилась. «Флот Халифата не располагал кораблями крупнее тяжелых крейсеров и использовался исключительно для обороны самой системы. Выходит, именно», — подтвердила Метков, и ноздри ее затрепетали. «Миледи, по словам пленных, два стандартных месяца назад Хева нанесли по Занзибару мощный удар. У Алистера Маккео, настоявшего за спиной Хонор, вырвалось проклятие, но сама Харрингтон не могла отвести взгляда от Джеральдины. Они голову разгромили пикет с помощью подвесок», — продолжила та, «а потом уничтожили все орбитальные сооружения и промышленные комплексы». Рамирес и Бенсон озадаченно заморгали. Находясь в плену слишком давно, они плохо представляли себе состав, а тем более астрографию мантикорского альянса, и потому не понимали, как глубоко в союзническое пространство следовало вторгаться Хевом, чтобы нанести удар по Занзибару. Зато Хонор и Маккеон прекрасно это понимали. «Боже мой, Джерри, вы уверены?» «Дело не во мне, миледи», — хмур ответил Метков. «Пленные уверены, а им, как говорится, виднее». «Но это еще далеко не все. Командор Айспан, вам слово!» Темноволосый поджарый офицер шагнул вперед, и Хонор встряхнулась. «Прошу прощения, командор, мы были невежливы с вами. Не беспокойтесь, Меледи», — отозвался Айспан. Хонор только сейчас всмотрелась в незнакомого офицера. Странно, в нем кипел хаос эмоций. Молодой человек пожирал глазами ее искалеченное лицо, в глазах пылало непонятное возбуждение которое Хонор никак не могла определить. Нечто подобное, кстати, испытывала и Мэтгалф, хотя и не с такой интенсивностью. Новости, принесенные Джерри, не были неожиданностью, но он явно испытывал чудовищное потрясение. Его чувство граничило с благоговением. Казалось, после первой фразы он начисто утратил дар речи. «С вами все в порядке, командор?» спросила Хонор по прошествии нескольких секунд молчания. Освобожденный пленник густо покраснел. «Со мной... Да, миледи, я в порядке. Просто... Просто мы все считали, что вы погибли». «Я?» — Хонор заморгала, потом кивнула. «Ага, значит, они все таки признали, что случилось с Цепишем?» «Не ожидала». «С Цепишем? Теперь заморгала Айспан?» «Нет, миледи, ни о ком по имени Цепиша они не сообщали». «Это не кто-то», — пояснила Хонор. Так назывался корабль. Корабль Корделия Ренсом. «Безумие какое-то», — подумала она. «Хевы нанесли удар по Занзибару, а мы тут обсуждаем название давно взорванного линейного крейсера госбезопасности». А этого парня, похоже, встреча со мной взволновала даже больше, чем освобождение из плена. «А, Ренсом!» — командор встряхнул головой. «Название ее корабля в новостях не упоминали, но откуда вы об этом знаете, миледи? Это случилось всего девять месяцев назад». «Что?» — удивилась Хонор. «Не знаю, что могло случиться девять месяцев назад, но мы находимся на Аиде уже полтора года. комодор Маккеон и его люди взорвали цепишь как раз перед тем, как мы приземлились». «Полтора года?» Айнспан выглядел совершенно ошеломленным, впрочем, как и Маккеон и все остальные. «Ну что ж», — произнес наконец Командор, — «тогда, наверное, сходится». «Что сходится, Командор?» — спросила Хонор более резко, чем ей бы этого хотелось. «Прошу прощения, миледи, просто я не ожидал, М -м -м, то есть мы все думали. Командор Мэткл до самой посадки не называла ваше имя, поэтому я не...» Он набрал воздуху и попытался взять себя в руки. — Леди Харрингтон, на родине вас считают погибшей, потому что хевы передали по всем информационным каналам сообщения о предании вас казни через повешение и показали запись. — Запись чего? — не поняла Хонор. — Вашей казни, миледи, повешение. Объявили, что вы были осуждены по давнему делу, касавшемуся станции Василиск. А теперь они привели приговор в исполнение, в доказательство чего и продемонстрировали видеозапись. «Зачем?» — воскликнул Хонор и с запозданием сообразила, что вопрос явно не по адресу. Откуда Айнспан, только что узнавший, что она жива, мог знать о целях и намерениях Хевов? «Вообще-то», — медленно произнес Хесус Рамирес, «на их извращенный вкус такой обман и впрямь мог оказаться полезным». «Полезным?» — переспросила Хонор, все еще пытаясь осознать услышанное. Внезапно ее пронзила страшная догадка. «Родители! Если все каналы демонстрировали сцену ее казни, да еще подделанную настолько реалистично, что никто ничего не заподозрил, значит, мать и отец наверняка все видели?» «В своем роде да», — голос Рамираса отвлек ее от страшных мыслей, и она ощутила прилив благодарности. И захотелось спрятаться за разговором, как за щитом, и она торопливым кивком попросила комадора продолжать. «Э, как я понял, команда Райспан слыхом не слыхивала Цепиши, верно?» Освобожденный пленник кивнул. Так вот, Хонор, когда эти проходимцы узнали, что их корыта разлетелась в дребезги, они решили, что вместе с Цепишем погибли и вы, и Маккеон, и все ваши люди». Иными словами, не осталось никого, кто мог бы оспорить их версию случившегося. Разумеется, им не хотелось признавать перед всей галактикой, что три десятка безоружных пленных сумели превратить в пыль линейный крейсер, битком набитый вооруженными головорезами, да еще во главе с этой людоедкой рансом. Даже заявление о гибели шатла, на котором вы пытались совершить побег, не смягчило бы такого удара по их престижу. Вот они и решили спрятать концы в воду, сфальсифицировали сцену казни и объявили, будто Ренсом благополучно доставила вас к месту исполнения приговора. Правда, оставалась сама Ренсом, ее-то они предъявить не могли. Некоторое время в комитете обдумывали создавшееся положение, а потом объявили ее погибшей в бою. Потому сообщение и появилось так поздно. При этом получилось, что казнь и героическая гибель в сражении произошли в разное время, и ни у кого не было оснований связывать одно событие с другим. «Да», — он с горечью хмыкнул, «похоже, вне зависимости от того, кто у них у власти, хоть законодатели, хоть этот черт в комитет, открытая информация по-прежнему остается открытой до нельзя. Самое главное никогда не меняется, не так ли?» Хонор задумалась и кивнула, придя к выводу, что некая извращенная логика во всем этом и вправду имеется. Ей следовало бы догадаться самой, и в то же время понятно было, почему она ни о чем не догадывалась. Она потянулась к немецу, который уже пробирался к ней по столу. Аура его любви позволила ей собраться с силами, и Хонор снова обратилась к Айнспану, ухитрилась даже изобразить улыбку. «Итак, командор, слухи о моей смерти оказались несколько преувеличенными. Однако меня больше интересует другое. Что все-таки произошло на Занзибаре?» «По правде сказать, меледина нас основательно взгрели», — с горечью признался Айнспан. «Командир Хевов, судя по их пропаганде, это был тот самый Турвиль, который захватил принца Адриана». Расколошматил все наше боевое охранение, после чего, как уже доложила командор Мэткелф, уничтожил военную и промышленную инфраструктуру. Но на том не успокоился, а совершил такой же рейд еще и на Алисон. Господи Иисусе! выдохнул Маккеон, да и сама Хонор едва удержалась от вскрика. эй вспомнившей эмоции Айнспана, это далось очень непросто. У меня такое чувство, что. Ализа нам дело не ограничилось, заметила она с нарочитым спокойствием. Так и есть, Миледи, не ограничилась. Они нанесли удары по Ханкаку и Сифорду 9. Что случилось у Ханкакака, мне точно неизвестно. Но суть потому, что пленных оттуда я нигде не встречал, а Хевы, хотя орали о своей великой победе, официально о захвате системы не объявили, там им прищемили хвост. Но вот Сифорд они взяли, пикеты истребили, орбитальные комплексы разрушили. Впрочем, это не самое худшее, они...» Командор вздохнул, словно собираясь силами. «Они набрались до Василиска. Адмирал Маркхэм пытался преградить им путь, но был уничтожен вместе со всем своим пикетом и всеми спутниками «Медузы». «Василиск?» — прозвучал хриплый от волнения голос Маккевна. «Они ударили по Василиску?» «Боюсь, что да, сэр. В их официальных сообщениях говорится, будто мы потеряли 61 корабль Стены и без счета кораблей прикрытия. Наверное, это преувеличение, но пленных Занзибара, Ализана и Сифорда у них немало. Тут они не врут, так что и в этом известии, наверное, есть какая-то доля правды». Хонор почувствовала, что названная командором цифра повергла Рамираса и Бенсон в шок. Название «Занзибар» или ализон для них ничего не значили, но что такое потеря шести десятков тяжелых кораблей понимал любой военный. «Итак», — подумала Хонор с отстраненным ужасом, «в полной мере они этого не понимают. Потери и технические, и людские, даже если они преувеличены процентов на 30-40, все равно являются самыми тяжкими за всю историю Королевского флота, но страшны не столько они, сколько невероятная немыслимая дерзость этого нападения. На Адмиралтейство, должно быть, катастрофа обрушилась, как гром с ясного неба. Никому, да и мне в первую очередь, идти в голову не приходило, что Хевы способны совершить что-то подобное. Если они действительно разгромили и Занзибар, и Альзан, и Василиск, Конечно, даже полное уничтожение всего промышленного потенциала Занзибара и Ализана не подорвало бы экономику Альянса, а людские потери среди мирного населения вряд ли могли быть чрезвычайно велики. Турвиль, если Айнспан не ошибался, и рейдами действительно командовал он, воин, а не мясник, истреблять безоружных гражданских людей не станет. Но с сугубо производственной точки зрения, одна лишь космическая верфь Королевского флота на станции Грэндальсбейн давала продукции больше, чем Занзибар и Ализан вместе взятые. Но вот политические и дипломатические последствия разрушительного удара по союзным системам внушали серьезные опасения. Не говоря уж о Рейде внутреннюю систему Звездного Королевства, в пространстве которого ни один враг не дерзал появиться вот уже 370 лет. Экономические потери от этого вторжения могли превзойти урон от разрушения Занзибара и Ализона вместе взятых. Еще сильнее пугали ее психологические и политические последствия, вплоть до... «Мы предоставлены самим себе», — пробормотала она, не осознавая, что произносит эти слова вслух. «Что?» — не расслышал Маккеон. «Прошу прощения?» «Вы сказали, мы предоставлены самим себе. Это о ком и в каком смысле?» «О нас. В том смысле, что мы не вправе вызывать сюда спасательную экспедицию», угрюмо пояснил Хонор. Маккеон вскинул голову. Потом в его глазах появился намек на понимание, но она все равно заговорила не столько для Алистера, сколько для других, включая Айнспена. «Мы полагали, что, захватив корабль вроде Крашнарка. Сможем отправить его в пространство Альянса, после чего нам останется лишь дождаться присланного Адмиралтейством конвоя. Но теперь после такого удара у командования едва ли найдутся свободные силы для организации спасательного рейда. Даже если допустить, что Адмиралтейство сочтет это возможным, правительство не даст своего согласия на такую акцию, когда каждый избиратель и каждый посол каждой союзной системы требуют, чтобы все уцелевшие корабли охраняли именно их планеты. Маккем встретился с ней взглядом и открыл был рот, но она едва заметно покачала головой, а он воздержался от высказываний. Хонор тем временем обвела взглядом офицеров, не являвшихся мантикорцами. Похоже, никому из них не пришло в голову, что если власти Альянса узнают о чудесном спасении землевладельца Харрингтон, для ее эвакуации корабль найдется сразу. так вот саму Хонор такой вариант не устраивал. Конечно, вывести с планеты одного человека и даже несколько десятков не представляло трудности для Монтикоры даже сейчас. Но леди Харрингтон собиралась спасти всех. Похоже, мы влипли. — негромко произнесла Бенсон. — Мы ведь рассчитывали, что нас отсюда эвакуируют, не так ли, Хонор? Но что же нам делать, если этого не случится? — Что делать, Гаррет? Хонор обернулась к Бенсон и изобразила на живой половине лица мрачную улыбку. — Выбираться отсюда, что же еще? Раз рассчитывать не на кого, будем выпутываться сами. Но вот что я вам скажу. Во всей галактике не наберется столько хевов чтобы они сумели помешать мне, когда мы будем улетать из этой дыры, забрать отсюда всех, кому я это обещала. Всех до единого».